На широкой песчаной от западной стороны острова завалилась на бок, словно раненый тюлень, потрепанная трехмачтовая альбула. Впрочем, из трех мачт уцелела лишь одна, а в борту зияла изрядная пробоина. Корабль впрямь вынесло очень далеко на берег. Линия прилива и та лежала в добром десятке метров. Словом, так просто на воду не спустишь. Да даже если и спустишь, с такими повреждениями далеко не уплывешь. Впрочем, дыру можно залатать, а корабль — доволочь до воды. Почему же этого не сделали? Братья отправились на поиски загадочного судна вдвоем, оставив команду пополнять запасы пресной воды и развлекаться с местными девушками, если среди них найдутся желающие. Когда до Альбулы осталось лишь несколько десятков шагов, Нейт заметил практически стертую надпись на борту. — Ты это видишь? — почему-то шепотом спросил он у старшего брата. Ник прищурился и с трудом разобрал на борту надпись. — Калисса! — Неужели та самая Калисса? — недоверчиво протянул он, не ожидая, впрочем, ответа. Нейт, однако, заметил. «Все сходится. Колеса ушла в плавание семь лет назад, а этот жирный сказал, что корабль принесло на остров шесть лет назад». «Вот тебе и пересек границу ада», — присвистнул Ник. «Граница ада, непреодолимая полоса штормов, не давала покоя уже ни одному поколению альбатросов. Что за ней?» Край их мира или, наоборот, начало другого. Ад или рай. Десятки альбатросов уходили в плавание с твердым намерением во что бы то ни стало пересечь границу ада и узнать ее тайну. До сей поры ни одному это не удавалось. И далеко не каждый оставался в живых, чтобы рассказать о неудаче. Обычно другие аланкеи, Раньше или позже находили останки кораблей неудачливых храбрецов. Но в Калиссу и в капитана Верему Торо, ставшего легендой при жизни, верили. За последние десятилетия Верему открыл больше новых земель, чем любой другой альбатрос. Он выбирался из смертельных ловушек самых опасных скалистых рифов и выживал в самых жестоких штормах. Он убил напавшего на его корабль и Кутулсу и даже привез в Риномос тело этого морского чудовища, похожего на огромного осьминога с драконьими крыльями. Еще ходили уж вовсе невероятные слухи, будто капитан Верему сталкивался с мертвым капитаном, забирающим на свой корабль души встретившихся ему матросов, и выжил, и сам, и вся его команда. Словом, если кто и мог преодолеть границу ада, то это он». И когда Калисса уплыла и не вернулась, верить в ее гибель отказывались. Вместо этого появились слухи, что Верему Тора все же сумел пересечь границу ада и теперь исследует неведомые моря и земли по ту сторону. Слухи росли и ширились, обрастали подробностями, и со временем в них начали верить. «Эй!» — крикнул Нейт, идя вдоль кормы корабля. «Эй!» «Есть кто живой?» Ответ донесся не из трюма, как ожидали братья, а откуда-то из-за их спин. «Есть!» Обернувшись, братья увидели, что из-за огромного каменного валуна, лежавшего поодаль возле самой воды, появился старик. Длинные седые космы с валявшимися колтунами болтались вдоль лица, лицо заросло бородой, На загорелом костлявом теле висели лохмотья, по которым и не догадаешься, какой одеждой они были прежде. А на шнурке на шее висел медальон в форме пера — либо аланкей из альбатросов, либо вор, укравший кулон. «Приветствую, Фей Тора!» — формально поприветствовал старика Нейт, когда тот приблизился к братьям. Ник кивнул, как обычно, предоставляя младшему брату вести разговоры. Старик расплылся в довольной улыбке. «Ах, как давно я этого не слышал! Фей Тора. Местные не знают, как к нам нужно правильно обращаться. И как же я давно не видел никого из своих!» Старик протянул руку Нейту. «Капитан Верему Торо!» Братья обменялись быстрыми взглядами. «Значит, все-таки он, — прочитали они в глазах друг друга, — живая легенда!» Впрочем, на первый взгляд старая и изрядно потрепанная легенда. «Аланейти Диас!» — ответил Нейт, пожимая руку старому капитану, и тут же поправился. «То есть Тора!» «Отрадно видеть, что у альбатросов...» Еще не иссякла жажда открытий, их, и что она уводит их так далеко от известных земель и подводит так близко к границе ада, — довольно кивнул Верему. Протягивать руку Нику он почему-то не торопился. — Мой старший брат, — указал Нейт на Ника, — а не Каву Тора. Выцветшие глаза старого капитана цепко пробежались по Нику, задержались на скрученном платке на шее. «Тора?» — с сомнением переспросил Верему и нехотя протянул Нику сухую ладонь. «То ли ты настолько хорош, то ли круг измельчал», — произнес он. Ник нахмурился, сбитый с толку словами старика. «Что он имеет в виду? То ли похвалил, то ли обругал?» «Что ж, добро пожаловать на калису, взмахнул капитан Веремо рукой и заковылял к носу корабля. «Проходите! Проходите!» Братья переглянулись. Как можно пройти на завалившийся набок корабль? И, пожав плечами, последовали за стариком. Капитан Веремо добрался до носа, на котором красовался штурвал, подтянул валяющийся рядом на песке пустой ящик, взобрался на него — и, дотянувшись до штурвала, ласково погладил отполированные долгими годами прикосновений деревянные рукоятки. — Она красавица, правда? — спросил старик, не поворачиваясь к братьям. Те несколько смущенно кивнули. Корабль для капитанов-альбатросов был чем-то куда большим, чем средство передвижения или даже дом. Корабль был живым существом, родным и близким и обращались с ним соответственно. Но не братья Диас. Они никогда не испытывали такой горячей любви к судам, никогда не относились к ним, как к одушевленным. Даже к скату, своему первому кораблю, на котором именно они были полноправными хозяевами. Возможно, чтобы чувствовать такую привязанность, нужно быть Аланкеями с рождения. «Местные сказали, вы здесь уже шесть лет», — решил начать расспросы Нейт. «Значит, шесть», — согласился старик. «А где ваша команда?» — подключился Ник. «Их никого нет», — довольно туманно ответил капитан Верему. «Не выдержали, не стерпели», — добавил он уж совсем непонятное, но, увидев недоумевающие взгляды братьев, пояснил. «Погибли». «Погибли, когда вы пытались пересечь границу ада?» — уточнил Нейт и невольно глянул в морскую даль. Вместо горизонта, по кромке неба от края до края, насколько хватало глаз, шла широкая темная полоса, в которой бушевали непрекращающиеся шторма. Граница ада. Если посмотреть на нее в подзорную трубу можно различить всполохи молний и трепещущее зеленоватое сияние, похожее на вздымающиеся и опадающие волны огня. «Нет!» — покачал головой старик, и выцветшие глаза затуманились. «Они погибли после...» «После?» «После того, как мы вернулись». — Значит, вы все-таки пересекли границу ада? — не веря своим ушам, переспросил Нейт. — И что там, на той стороне? От тумана в выцветших глазах не осталось и следа. Старик бросил на братьев неожиданно пронзительный взгляд. — Об этом нельзя рассказать, это каждый должен узнать сам! — подчеканил Верему, и в его голосе послышались решительные нотки прежнего капитана, каким он наверняка был когда-то. Но затем его речь избилась, стало невнятная слова путанными. Но не каждому это позволено, и не каждый к тому готов, как мои ребята. Где вы, где они? Почему я не видел, почему никто не остановил, ушли в таплис один за другим. Все они. Не хватило духу, не хватило силы остаться. — Да уж, старик точно тронулся, — едва слышно бросил Нейт брату. — Должно быть, эти шесть лет, проведенные на суше, дают себя знать, вот он и заговаривается. — Не думаю, — ответил Ник. — Он советовал местным держать их мальчишку Аланкея на воде. — Значит, знает, как сохранить разум и себе. И громко обратился к старику. — Как же вы оказались на этом острове? Шторм, мой юный альбатрос! уже вполне разумным тоном ответил Верему. Шторм, которого никогда не знал Таплес. А я уж можешь мне поверить, всякого повидал на своем веку. Думается мне, это потому, что Таплес рассердился на нас за то, что мы перешли границу, которую не должны были переходить. Почему это не должны? Потому что когда боги ставят непреодолимые препятствия, значит, у них и на это есть причины. Получается, когда вас сюда вынесло, у вас уже не осталось команды, продолжил расспрос Инейд, именно поэтому вы не смогли спустить корабль сотмели на воду. Старик рассеянно кивнул. «А почему вы не попробовали построить какую-нибудь лодку?» — не удержался Ник. «Вы же наверняка могли определить по звездам, куда вас вынесло, и потому знали, что Ланкеев в этих краях не бывает, а значит, спасение ждать бесполезно». И снова бесцветные глаза неожиданно пытливо уставились на Ника. «Только не настоящий Торо может сказать такую нелепицу». — заявил старик, и его голос задрожал от сдерживаемого возмущения. Ник потемнел лицом и сжал кулаки, хотя прекрасно понимал, что бить старика, тем более сумасшедшего старика, он не станет. «Я прошел испытание круга и прошел так достойно, что ни у кого не осталось сомнений, делать ли меня Торо!» Старый капитан лишь покачал головой из-за чего седые колтуны вокруг его лица зашевелились, словно морские змеи. — Причем тут испытание круга? Настоящий оланкей, настоящий альбатрос никогда и ни при каких обстоятельствах не бросит свой корабль. — Ах, как же вы все измельчали! Ник промолчал. Прежние поколения и впрямь считали одним из величайших грехов покинуть свой корабль. Но современные нравы были уже не столь строги, а взгляды не столь категоричны. «Вы могли бы присоединиться к нам», — неожиданно предложил Нейт. Ник удивленно глянул на брата. Милосердие им было вообще не свойственно, И потом... Кто, как не Нейт, совсем недавно заявил, что мальчишка Алан Кей станет им помехой, а сумасшедший старик, получается, не станет. «Сейчас у нас уже проложен курс, но на обратном пути мы высадим вас, где пожелаете», продолжил Нейт, то ли не видит, то ли игнорируя взгляд брата. Капитан Веремо любовно погладил штурвал своего корабля и, не глядя на братьев, ответил — «Как же я брошу свою красавицу тут совсем одну! Нет уж, ребята, плывите, а я останусь здесь со своей красавицей!» Глядя на ласково бормочущего что-то своей потрепанной альбули старика, Ник понял, что его тоже охватил этот странный, несвойственный ему порыв, желание помочь. Просто так, бескорыстно и постороннему человеку. И он, не раздумывая, предложил. «Мы могли бы помочь вам, Фэй, залатать дыру, вытащить колиссу на воду?» Его голос затих. Ник и сам понимал, что без команды старый капитан не доплывет до ближайшего поселения Аланкеев. А поделиться своей командой они не могли. Их на скате и так был абсолютный минимум. Всего дюжина матросов. Да и не было у них времени на ремонт. Старик проницательно взглянул на Ника и усмехнулся в кустистую седую бороду. «Но мы можем вернуться за вами позже», — подхватил Нейт. «Привезем команду, подлатаем вашу альбулу». «И куда же, и по какому важному делу вы, молодые альбатросы, сейчас плывете», — поинтересовался капитан Верему, никак не отреагировав на их предложение. Теперь настала очередь Нейта хмуриться и мрачнеть. Зная, что брату тяжело говорить об этом, Ник ответил за него. — У Нейта тяжело болеет жена. Красный сахар не помогает. Лучшие врачи бессильны. И мы решили найти железный остров. Байки о железном острове, исполняющем любое желание того, кто сумеет на него высадиться, но требующим взамен очень высокую цену, были же популярны среди матросов, как и истории о кораблях-призраках о проклятом летучем серпенте, который не может пристать ни к одному берегу, о мертвом капитане, забирающем себе на корабль утонувших моряков, и о Кантедо, чудищах в облике дельфинов, которые превращаются в привлекательных юношей и соблазняют девушек, а те потом рождают страшных морских монстров нинчинов. Братья Диас и верили, и не верили в то, что Железный остров существует. Но когда врачи признали, что больше ничем не могут помочь его жене, Нейт не пожелал с этим смириться, а перепробовав все, что только мог, в конце концов ухватился за призрачный шанс, за легенду, обещающую выполнение любого желания. Уж лучше плыть за легендой, чем сидеть и бессильно наблюдать за тем, как твоя жена умирает. «Видать, дело и впрямь плохо, раз вы отправились на охоту за выдумками», — покачал головой старик. «Выдумка», — с трудом повторил вмиг побледневший Нейт. С того самого момента, когда они отплыли из Кохомеху, он ни разу не позволял себе дать волю сомнениям. Они с братом расспросили всех, кто утверждал, что видел легендарный остров перерыли все архивы, изучили все карты, даже ходили к гадателям из круга дыма и нашли достаточно совпадений, чтобы увериться, железный остров и впрямь существует и находится где-то на западе, очень близко к границе ада. Исполнение любых желаний — это всегда выдумка, философски заметил старик. Сказка, в которую верят «Слабаки». У Нейта дернулся глаз. «Я не слабак». Но он заставил себя промолчать. И не зря. сам остров, да, он существует», — буднично продолжил капитан Верему. «Существует?» — так и вскинулся Нейт. «Неужели легендарный капитан Верему побывал на Железном острове и сейчас сможет им о нем рассказать?» — Да, где-то тут, уже недалеко, — махнул рукой старик в сторону горизонта. — Несколько дней, и вы его увидите. Он плавает прямо подле границы ада. — Как плавает, — не поняли братья. — Это же остров, острова не плавают. — Ну так и железный остров. — Это тебе необычный остров, — заметил Верем. Братья переглянулись. — Вот это новость! — Зато она объясняла, почему, когда они, выслушав очередную историю очевидцев, наносили предполагаемое местонахождение острова на карту, оно всегда немного передвигалось по сравнению с предыдущим. «Значит, вы его видели?» — продолжил расспрос Нейт. «Видел». «И какой он?» «Ну, весь такой железный», — пожал плечами после секундного раздумья старик. «Понятно». — кивнул Нейт. — Хорошее описание. Ничего не скажешь. — И желание загадывали? — с замиранием сердца спросил он, уже держа на готове следующие вопросы. Исполнилось ли желание, и как нужно правильно его загадывать? — Нет, — покачал головой Верему. — Я даже не попытался на него высадиться. — Но почему? — воскликнул Нейт. — Потому что никто не исполняет твои желания просто так. За них всегда нужно платить, и чем невероятнее желание, тем выше цена. А я ничего на свете не хотел настолько, чтобы заплатить цену, которую остров может от меня потребовать. Выцветшие глаза старика смотрели на младшего брата пристально и проницательно. Нейт стиснул зубы и упрямо выставил вперед подбородок. — Ну, а я готов заплатить любую цену, — твердо ответил он. — Что ж, тогда удачи тебе, Альбатрос. Пусть у тебя все получится, — торжественно пожелал Верему, — и ради тебя, и ради твоей дочки. Но прежде чем будете отплывать, загляните ко мне еще раз. У меня к вам будет небольшая просьба. Она вас почти не задержит и не особенно затруднит. Братья в унисон кивнули. «До скорого», — Фэй, — попрощались они со стариком и пошли обратно к берегу, подле которого стоял на якоре скат. «Ну что, поверим словам сумасшедшего?» — спросил Ник, когда они отошли достаточно далеко. Нейт его словно не услышал. «Я все думаю», — медленно произнес он, — «откуда старик знает, что у меня есть дочь?»